Глава 9. Бешеный конь. Если и было чем удивить меня больше всего, то только таким заявлением о взятии одного из самых крупных городов Средней Азии. Едва оправившись после тяжкой болезни, Суворов тут же решил штурмовать вражескую крепость. Может быть, ему следовало наоборот, сбавить обороты и отдохнуть хотя бы с недельку? Другие офицеры, однако, вовсе не разделяли мои склонности к прокрастинации. Они рвались в бой вместе с главнокомандующим, подобно бойцовским псам, на кидаться на противников. «Надобно наказать басурман за вероломное нападение на моих казачков», заявил Платов, и черты лица его исказились, выказав некоторую склонность к изменению обычно деревянного лика. Еле отбились от нехристи. Две трети отряда пало. Другие офицеры поддержали Атамана и только Барклайд Толли осторожно заметил: разве мы не заключили союз Юнус Хаджой? Да, он первым нарушил его, но пока что на всем здешнем пространстве только он остается нашим доброжелателем. Ну и у Алихан, только он уже остался далеко на севере. Офицеры недовольно посмотрели на инспектора, а Суворов сказал «Верно говорите, ваше превосходительство, тогда давайте уж решим сразу, будем брать Ташкент или оставим его в тылу, можем ли мы положиться на преданность Юнус Хаджи и идти дальше на Индию? Как считаете, Михаил Богданович? Тут уж императорский инспектор спорить не посмел, промолчал» потому что и козе ясно, что нельзя такого хищника за спиной оставлять. В самый неудобный момент обязательно в задницу вопьется острыми клыками». «Юнус Хаджа сам нарушил заключенные с нами соглашения, сказал Милорадович. «Он, кстати, уже оправился после ранения и ходил бодрячком. Наверняка потом новыми штурмами перед дамами будет щеголять, а потому не понимаю, чего это с ним церемонится». — Однако ж, мы ему как бы дали слово, — чуточку смущенно заметил Григорий Максимович Берг, тоже генерал-майор. — Раньше я его видел меньше, он вечно носился со своим пехотным мушкетерским полком, в штабе появлялся редко. — Нечего с ним шаркаться, — громко ответил Багратион и поднял сжатый кулак. — Задавыть его надо. Суворов поглядел на собравшихся, тесно сидящих по краям повозки, и добавил — Господа хорошие, давайте на время остановимся и подумаем, где мы сейчас находимся и как нам теперь быть. У кого есть карта? Кушников подал карту и Суворов разложил ее в центре. Вот, смотрите, что у нас получается. Мы находимся вот здесь, в нескольких верстах от Ташкента. Это столица Ташкентского ханства. Дальше на юге Бухарский Эмират. Вроде бы пока дружественные к нам государства, но есть признаки того, что они насторожились и в любое время могут повернуть против нас сабли. На востоке у нас Кокант. Молодой волк любит грызть голодки отбившихся от стада телок. Там еще дальше, за Бухарой, расположена Дурранийская империя. Видите, куда нас занесло? В самое кольцо врагов. Всех лупить будем или договариваться? — Алло, пить будем, — твердо заявил Милорадович, а Багратион усиленно кивнул. — Давайте разделим войска и разобьем сначала Бухару, а потом Кокант. Поставим достойного правителя и пойдем дальше. — Надо договариваться, — сказал Берг, и тут уже кивнул Барклай де Толли. Остальные офицеры промолчали, глядя на карту. Платов почесал роскошную бороду, поглядел на Денисова и тяжко вздохнул. Ты командующий, батюшка наш Александр Васильевич, чего тут еще гадать? Как решишь, туда и пойдем. Костьми за царя и отечество ляжем, а еще, вернее, врагов рядышком положим, но сделаем все, что скажешь. Суворов улыбнулся. Эх, Иваныч, а ежели ты бы на моем месте был, что решил бы? От солдата потребны инициатива, а не слепое следование приказам. «Думать надо своей головой, не только чужими командирскими мозгами!» Вкрытый шатер заглянул его давний адъютант Александр Степанов, я его давненько уж не видел. Поглядев на помощника, Суворов понял, что он желает сообщить нечто срочное, и кивнул ему. «Ваше сиятельство, от юнос Хаджи, правителя Ташкентского царства, прибыли посланники, а еще приехали от Бухарского мира. Александр Васильевич поглядел на оживившихся генералов и сказал, «В итоге мнения разделились. Кто-то хочет драться, а кто-то хочет решить дипломатией. Впрочем, придется нам на миг вложить меч в ножны и запеть соловьем. Гости явились как раз, и решим сейчас, как с ними быть. Зовите сначала ташкентского посланца». И Это прозвучало совсем как «Введите гражданина посла». Степанов вышел на минуту, а затем вернулся в повозку вместе с пыхтящими от усилий невысоким грузным человечком в долинном шелковом халате. За ним втиснулся знакомый мне татарин переводчик. Глядя на нас, человечек постоянно улыбался. Круглое его лицо лоснилось от пота. На бритой голове высилась черная круглая шапочка. Осмотрев суровых генералов, Он безошибочно остановил взгляд на Суворове, угадал лидера и низко ему поклонился. Затем переливчато заговорил на мягком порхающем языке. Талмач быстро переводил его слова. «Я не язбек, посланник Юнус Хаджи, великого и солнцеликого хана Ташкентского, владетеля всех окрестных земель, где восходит и заходит солнце». «Я прибыл к вам, — топал Паша спросить, — почему вы порвали соглашение о вечной и нерушимой дружбе, когда не высохли еще чернила, которыми мы скрепляли эту клятву? Неужели вы ослепли от алчности, презрели честь и достоинство и пошли войной на наше государство? Разве договоры заключают для того, чтобы их тут же разрывать? Ух ты! Как он круто взял!» «Наши офицеры оторопели от подобной прыти. Сразу видно опытного дипломата, готов использовать любые трещинки в обороне противника, чтобы занять самую лучшую позицию». «А ну как там Александр Васильевич ему ответит?» «Надо признать, что Суворов не ударил в грязь лицом. Впрочем, чего еще можно было ожидать от нашего генералиссимуса? Кто сказал, что война на пороге твоей страны?» «Не избег, спросил полководец, — «кто сказал, что мы обнажили меч против вас? Мы ничего такого не делали, а вот вы напротив. Вероломно и разбойничьи напали на наших разведчиков и чуть не убили их всех». Посол выслушал ответ переводчика и снисходительно улыбнулся, словно разговаривал с ребенком. «Разведчики это были или авангард вашей армии, но у нас от 15 тысяч войска едва осталось половина. Не далее, как вчера ваши люди атаковали в степи наши войска, мирно проезжавшие неподалеку. Сделано это было, конечно же, для того, чтобы ограбить их и поживиться оружием и доспехами». Он продолжал мило улыбаться, неся весь этот вздор, и Суворов весело рассмеялся, глядя на опытного лицедея. Да, судя по всему, искусство дезинформации и черного пиара — весьма древнее изобретение, оно активно использовалось даже в XIX веке. «Послушай, голубчик, ты можешь сколько угодно утверждать, что мы напали на вас, а мы будем кричать, что это сделали вы». Но так мы ничего не решим. Что вы предлагаете, чтобы преодолеть эти разногласия?» Посол тоже широко улыбнулся, словно мы обсуждали детали званого ужина. «Принесите публичные извинения, выдайте нам командиров, виновных в недавнем нападении, подтвердите готовность никогда не штурмовать в владении ташкентского ханства, и великий хан подумает, как простить вас». Последние его слова потонули в гневных выкриках офицеров. Поглядев на негодующих генералов, Ниазбек беззаботно добавил, «Ну и, конечно же, мы требуем передачи Чимкента и Туркестана обратно под нашу власть». «Ох и ловок же ты, шельма! восхищенно воскликнулся воров. «Оцените, господа, изящество актерской игры! Он заявил это нам, будто бы это не мы!» А он со своими войсками стоит у стен нашей столицы. Суворов хлопал в ладоши, словно на церковном представлении, и крикнул «Браво! Браво!» Затем обратился к офицерам и добавил «Каково, господа? Интересно, второй тоже такой же умелец?» «Алеша, голубчик, зови бухарса, А, впрочем, нет. «Давайте выйдем наружу, здесь уже яблоку негде упасть». Посланец пытался протестовать и требовал, чтобы ему предоставили ответ, но его никто не слушал. Все мы вместе с ловким послом Гурьбой вылезли из повозки. Снаружи вечерело, солнце скрылось за горизонтом, горячий воздух сменился легкой прохладой. Вокруг росли деревья и кусты, вдали виднелись возделанные поля и аккуратные глиняные домики. На юге темнели холмы, покрытые невысокими деревьями, между холмами извивалась дорога, а дальше угадывалось присутствие огромного города. Города, который усиленно старался спрятаться от нас, несмотря на всю браваду своего посла. Я вздохнул чистый воздух полной грудью и отошел от группы военных, дожидавшихся высокого смуглого человека с непроницаемым лицом. Это был посол Бухарского Эмирата, и одет он был, подобающе торжественному случаю, в позолоченный халат и роскошные красные сапоги. На руки его были полны золотых браслетов с драгоценными камнями, а на голове красовался огромный тюрбан, как у падишаха. «Приветствую великого и непобедимого топал Пашу», — громко перевел толмач его слова, — «да славится белолицый император Севера» и пусть управляет много лет своей огромной державой. Ого! Этот совсем из другого теста, и сразу начал с восхвалений. Вот уж чего на Востоке надо опасаться больше всего, так это меда, сочащегося из уст твоего собеседника, поскольку вскоре за словословием может последовать молниеносный укус ядовитой змеи. Я устало опустился на траву в сторонке, и в пол уха слушал длинную и запутанную речь посла, полную цветистых комплиментов в адрес царя. Вокруг располагался лагерь Южной армии, и в нем кипела походная жизнь двух десятков тысяч мужчин. Жизнь, подчиненная строгим законам военного устава. Солдаты чистили оружие и готовились к грядущим боям. За время похода они уже успели пройти свыше тысячи километров, участвовали в многочисленных схватках с врагом и взяли два крупных поселения. Я прислушался и постарался ощутить, готова ли эта армия к новым свершениям и дойдет ли она до берега Индийского океана. Не взбунтуются ли эти вроде бы послушные воины, как некогда по дороге в Индию восстали их предшественники – Гоплиты другого Александра по прозвищу «Македонский». Наверное, я совсем не кудышный полководец, потому что даже напряженно вслушиваясь в крики, хохот и вопли армейского лагеря, я не мог до конца определить, смогут ли эти солдаты дойти до Индии и скинуть англичан в море. Впрочем, поглядев на маленького голубоглазого старичка, стоящего во главе этого воинства, Я мог быть уверенным только в одном. Пока Суворов жив и возглавляет армию, она способна совершить невозможное. Судя по тому, что мне удалось расслышать, посланница мира предлагала остановить продвижение южной армии на юг и довольствоваться контролем над севером. Ташкент должен был остаться неприкосновенным буфером между нашими странами. Взамен Бухара предлагала совместный союз против Коканда. Все это было хорошо, но оставался открытым вопрос. Если мы пойдем на юг через Кокант, то можно ли положиться на дружбу местных владык? Выслушав посланца, Суворов покачал головой и сказал, мы надеемся на дружбу и понимание хана Юнус Хаджи и войдем в Ташкент через два дня, а затем оставим там гарнизон. Первый же выстрел всем неволя и земля сия. Покроется кровавыми слезами. На лице посланца и мира не дрогнул ни один мускул, а посланец хана улыбаться перестал и ответил: Вы не войдете в наш город, даже не думайте, ни через два дня, ни через месяц, ни через год. Никогда. Это уже решат штыки, пули и ядра, сказал Суворов. Хотя видит Бог, мы бы. Просто хотели пройти мимо. Неизбег еле заметно поклонился, развернулся и пошел к ожидающим его конным воинам. «Нам не о чем говорить с тобой, топал Паша», — перевел толмач слова бесстрастного посланца Бухары. «Наши слова не достигли ушей твоего разума». Он тоже поклонился и отправился обратно к своей базе, блестящей свите, состоящей по меньшей мере из полусотни роскошно наряженных всадников. После их ухода лагерь оживился, и вокруг снова бегали солдаты, ведя коней на водопой и таская котелки, полные ароматной похлебки. Суворов отпустил генералов и оставил рядом лишь Багратиона и Берга. Я хотел лишь одного — отужинать и улечься спать. Но сия мечта так и осталась недостижимой потому что вместе с Багратионом к командующему подошел мой старый добрый товарищ, а ныне беспощадный враг Юра Уваров, весь в бинтах, как египетская мумия. Увидев меня, он приветливо помахал и вытащил наполовину саблю из ножен, напоминая, что между нами осталось незаконченное дельце в виде дуэли. «Ох уж этот экстремал! Хлебом не корми, дай только с кем-нибудь сцепиться!» Я подошел ближе, желая узнать, успел ли он что-нибудь наплести Багратиону, своему непосредственному начальнику, про мою предательскую сущность. Пока я подошел к ним ближе, Суворов уже успел сообщить генералам нечто такое, от чего их лица, в том числе и физиономия моего недруга, вытянулись и вширь, и в длину. Когда я подошел плотную, они посмотрели на меня, как на привидении, вылезшее из-под земли. Что случилось, господа? спросил я и на всякий случай ощупал лицо. Может, у меня там чего не так? Паук сидит или кровь течет. Все в порядке? Юра шагнул ко мне и поклонился, опустив перебинтованную голову. Приношу свои глубочайшие извинения, Виктор. «Я не знал, что вы выполняете высочайшие повеления и ведете тонкую игру с агентами иностранных держав. Я искренне сожалею, что причинил вам столько неприятностей». Я поглядел на довольное лицо Суворова, посверкивающего лукавыми глазами, и великодушно ответил. «Юра, я понимаю, что вы действовали из лучших побуждений, и не держу на вас обиды. Надеюсь, мы так и останемся друзьями». Вот уж точно, мне как нужны доброволцы для горячего дела, подхватил Багратион. Собирайтесь, поедете с авангардом на Аккурган. Я посмотрел на Суворова, теперь уже вопросительный полководец кивнул. Все верно, езжайте к городу и осмотритесь. Докладывают, что там сейчас водятся хищники посрашнее твоего Иваныча. Только ты, Витенька, не пропадай теперь так бесследно, хоть записку оставь. «А вот и накрылась ржавым ведром моя мечта о сытном ужине и спокойном ночлеге. Ничего не поделаешь. Придется снова ехать вместе с авангардом навстречу приключениям. Кстати, где его конь?» — спросил Суворов. «Эй, Петя, отведи его к лошадке. Поди, скучал по животине». Последний вопрос он адресовал мне, и если полководец имел в виду Смирного, моего дикого коня, то я должен был сразу дать отрицательный ответ. Однако я замешкался, упустил удобный момент и вскоре уже шагал с Юрой и Бергом к мушкетерским полкам, определенным в поход. Суворов же увел Багратиона, увлеченно беседуя с ним. Я договорился встретиться с Бергом и все еще смущенным Уваровым через десять минут у южной стороны лагеря, А затем шел вслед за Стрельцовым и жестоко сокрушался. Неужели мне опять предстоит кататься на исчаде ада, который некий злой шутник прозвал Смирным? Только не это. Лучше я еще раз десять пересеку самую жаркую пустыню и сражусь со стотысячной армией. Мы прошли через весь лагерь, миновав палатки и дымящиеся костры. Повсюду сидели солдаты и офицеры низшего звена, использовавшие каждую свободную минуту для отдыха и наслаждения жизнью. Мы подошли к казачьим полкам, и я сразу увидел Смирного, без седла и уздечки. «Вот он, твой Рассенанте», — сказал Стрельцов, указывая на моего коня. «Зело дикий и неприступный». Пятерых человек искусал, как ты только с ним управляешься. Видать, недаром ты сливешь искусным наездником. Ну вот, благодаря репутации тайного агента, меня теперь и в умелые кавалеристы записали. Что еще дальше будет? Надеюсь, дойду до генерала. Я с опаской приблизился к Смирному, ожидая, что бешеная скотина сейчас укусит меня или повернется задом или гнет со всей силы. Медленно протянул руку, наблюдая за кроваво-красными очами коня. Смирный вправду скосил на меня разъяренный взгляд. Затем потянул морду и принюхался. «Осторожно, Витя, сейчас рванет!» Заметил сзади стрельцов, будто я стоял рядом с миной. И я заметил, как казаки столпились неподалеку, наблюдая за нами. Смирный снова принюхался И вдруг тоненько заржал, как ребенок. Затем встал на дыбы и радостно обхватил мои пальцы мягкими теплыми губами.